Несколько лет назад он изобразил Яна с и к с о ч е т а ю щ е м у окна. Этот афорт стал образцом, до которого не удалось подняться ни одному гравюру города. Рембрандт и сам никогда больше до него подняться не смог, хоть мы и не знаем, предпринимал ли он такие попытки. Впрочем, и эта доска прослужила недолго. — Печатник. Все печатник, — бормотал Рембрандт, виня человека, делавшего оттиски для Сикса. был бы поосторожнее, не испортил бы доску». Рембрандт знал, что афортные доски не годятся для многократной печати, но упрямо не желал в это верить. Хотя в отношении доски с изображением Яна Сикса это было тем более верно. Помимо линий, протравленных кислотой, изобретательный Рембрандт процарапал на доске другие, сухой иглой и резцом, соединив различные техники гравирования и создав наплывы, обогащавшие мягкие штрихи бесчисленными оттенками черного цвета, но снашивавшиеся гораздо быстрее обычные а ф о р т н ы е доски, Так что оттиски вскоре стали бледнеть. Сикс не жаловался. Его похоже заинтриговали приемы Рембранта, д отчего сикс повадился заглядывать к живописцу единственно ради того, чтобы зачарованно следить за изменениями, кои претерпевали Аристотель, Веравия и иные. и рассуждать об увиденном. Почти не сознавая, что делает, он все норовил подойти вплотную то к одному, то к другому холсту, чтобы, пристально вглядываясь, постичь мельчайшие тонкости присущих каждому эффектов, которые чем дальше, тем пуще его завораживали. — Вижу, вы снова его изменили. Не так ли, — сказал он об Аристотеле? — Даже если относиться к этому лишь как к оптическому явлению, продолжал Сикс. Ему о с т а е т с я только д и в и я т ь с я как можно создать столь захватывающую иллюзию человека, п о г р у ж е н н о г о в глубокие размышления, пользуясь лишь волосками и краской, а также ножом и пальцем. Хмуро поправил его Рембрандт. с в е ж л и в о й решительностью он втиснулся между Сиксом и м о л ь б е р т о м не позволяя гостю подойти слишком близко. он не желал делиться своими секретами. «Хорошо бы вы меня написали», — внезапно сказал Сикс и поспешно добавил, когда Рембрандт, резко повернувшись, уставился на него. В вашей манере, конечно. В моей манере явно удивился художник. Я хочу сказать так, как вам захочется. Я бы не возражал, если бы получилось похоже вон на него. Портрет вроде этого, но это не портрет. Я же не сказал портрет. Мне нравится его грубая поверхность, эти ваши тени и темнота, ваш широкий мазок. Вы даете ясно понять, что здесь побывал художник, и что он куда важнее того, что изображено на картине. Ведь так?» Рембрандт хмыкнул. «Было такое желание», — признал он. «Я узнаю бюст Гомера», — сказал к и в а я Ян Сикс. А на а р и с т о т е л е одеяние современное, но м а н т и я с д а е т с я античная. Я не ошибся. Рембрандт об этом понятии не имел. Просто он купил такую одежду. Вы вправду не знаете? Да нет, просто говорить не хотите. А вот шляпу я не узнаю. Шляпу я выдумал. Вы е е опять изменили, верно? Поля стали шире. И опять меняю. Будут поменьше. А кто этот человек? Я его знаю. Аристотель. Похож на еврея. Аристотель, р а с в е р е п е в уставился на Стикса. Рембрандт немедля пригасил его взгляд, добавив в глаза немного минерального лака. «Такой мне и нужен», — сказал Рембрандт. «Для него позирует один из моих друзей». «В этом костюме? Аристотель? А что, вам не нравится? Вид у него какой-то грустный. Таким я его себе представляю. Он стареет». Не знает, как жить дальше. Древний философ, а работы найти не может. Я е щ е кое-что заметил. Вроде на талисмане проступает лицо. Да вот, решил, пусть будет лицо. Не знаю, чьё оно. Купил когда-то одну такую штуку. Назовите его Александром Великим. С чего бы это? Так он же учился у Аристотеля. Вас станут хвалить за глубину символического смысла. И с цепью тоже что-то произошло. Я делаю ее потолще. Как вам удалось сделать ее такой реальной? Пожалуйста, не подходите слишком близко. Вас может затошнить от запаха краски.